Глава 4. По возвращении Горький надолго прервал работу над роман. Как и предполагал в Италии, появились новые заботы. Его поездки, планы, встречи, его семью и контакты плотно курировали чекисты. Уроженец Нижнего Новгорода Генрих Ягода, молодой заместитель руководителя ОГПУ Минжинского, втёрся в Горьковскую семью и числился среди ближайших друзей Буревестник. Именно Егода был впоследствии обвинён в попытке государственного переворота и в отравлении Горького. О перевороте он, может, и мечтал, потому что был патологическим карьеристом, но в действительности с ним произошло лишь то, что сам он без устали проделывал с другими. Он стал жертвой такого же сфабрикованного дела как организованное им лично шахтинское. Егода был своим человеком в доме Горького и по слухам лично подсказал ему идею поездки на ссылки. В Англии к тому моменту вышла книга единственного выжившего беглеца из советского лагеря особого назначения, ингуша с озера Мальсагова, Аски острова, советской тюрьма на дальнем севере. Нужно было срочно провёргнуть ужасы, о которых рассказал Мальсагов. Впрочем, Горький рвался на Саловки по собственным мотивам. Он желал увидеть лабораторию, в которой выводят нового человека. Эта поездка осуществилась в его следующий визит, окончательное возвращение состоялось только в 32 году. Горький удивительно много ездил в 28 году. Сразу же он вызвал к себе Константина Федина, одного из любимых своих серпеионов и Федин немедленно приехал из Ленинграда в Машков переулок, где Горький остановился у первой жены Екатерины Пешковой. Почти семь лет я не видел Горького, но шел к нему с чувством, будто все время не расставался с ним. Не успел я ступить в маленькую столовую, как Горький вышел из соседней комнаты, быстро распахнув дверь. Он постоял неподвижно, потом протянул обе руки — Он показался мне похудевшим, удивительно тонким, элегантным и таким высоким, что комната словно еще уменьшилась. Он постарел. Нельзя было бы найти на его лице и тени дряхлости, но морщины стали очень крупными, голова посветлела. Сила его была прежней. Я услышал ее, когда он меня обнял. — Ну-с, вот видите ли, — произнес он тихо, вальце его барабаняли по столу. Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания. Он увлечённо рассказывал мне об институте труда. Вот, пожалуй, новое, малоизвестное мне черта Горький благодушен. Благодушие было вызвано, понятное дело, не только атмосферой всеобщего подъёма и энтузиазма, но прежде всего необывалым вниманием, которым он был окружён. Он признавался Федину, что иногда ему кажется, всё это не о нём, а о другом человеке, каком-нибудь его двоюродном брате. Кажется, он для того только и позвал Федина, чтобы продемонстрировать ему этот накал всеобщего обожания. Специально повёз его с собой на машине в госиздат, а там люди, десятки людей с папками, с рукописями, с заявлениями обо их изредно помяли, требуя выслушать про честь в эти вложения. Видимо, тут были не одни литераторы. Грохомания в СССР тогда не приняла ещё столь массовых масштабов, но и простые жалобщики, знавшие, где застать Горького. Как бы то ни было, по сравнению с Италией, где он не пользовался ни такой славой, ни таким доверием, это было счастье. Живая им насытиться, он принялся неутомимо колесить по стране. 20 июля 28 года он в Баку на промыслах о знефти. Потом выступает на пленах местного совета и беседует с рабкоры. 22 июля он уже в Тбилиси, там чествование. 24 июля он захотел посетить детскую колонию в Каджорах. О причинах этого настоячивого интереса к местам заключения и перевоспитания мы скажем ниже. 25 июля он в Ереване. 26-го вернулся в Тбилиси. 28-го выехал во Владикавказ, оттуда в Царицын, ныне Волгоград, и оттуда привычным маршрутом до Казани отправился по Волге. 2-го августа он выступал в Самаре, 3-го августа приехал в Казань, вечером 4-го августа выехал в Нижний и 7-го августа прибыл туда. На родине провел три дня и 10-го августа выехал в Москву. Такого разрядка не выдержит иной молодой, а Горькому только что исполнилось 60. Примечательно, что он проезжает на автомобилях и по проходам по тому же маршруту, по которому в 1892 году шёл с Волги на Кавказ, только в обратном направлении. Замысел книги по Союзу советов как раз в том и состоял, чтобы ответить на собственную книгу по Руси, включающую мемуарные очерки 900-х годов. Разумеется, увидеть что-то из окна автомобиля, да во время беспрерывных чествований и встреч с рабкорами, да еще в таком темпе, нереально. Хоть в очерках и подчеркивается «едем неспешно», однако график его перемещений говорит сам за себя. Правда, он успел заметить многое, подтвердив и зоркость, и памятливость. В очерках множество имен, фактов, наглядных достижений – Хотя видит он только витрину, но витрину эту рассматривает внимательно. Больше всего его восхищает организация труда и чистота.